Опять они идут той же дорогой, по погребка в другой раз. Ты знаешь, хум, тут чудо сотворилось. Петр, парень. Зайдем, есть тут два портрета снятые. Только смотри, только виду не показывай. Там я с тебя воли не снимаю, а здесь сдержись. Подходит. Петр смаху дверь дернул только дверь открылась. Видишь? Два портрета, говорит. Вижу. Ну, попросили водки, чтобы виду не показать. Выпили они, встают, даже настроение у него изменилось -то. Ну, выпили они, встают, даже заплатить забыли. Петр да, да, забыл. Да, Павел Георгиевич подходит, да, Можно записать там, говорит, в другой раз уплатите. Да все равно записывай. И вышли на улицу. «А ну, что же узнал теперь свой портрет?» – спрашивает Воронцов, Петр Первый. «Да, это моя падшая», – говорит Воронцов. «Ну, а тот-то, – говорит, – что за кот? Я признаю, будто твой сын, что ли?» «Похож ты, похож, – говорит Петр, – да черт тебя знает, – говорит, – знает, откуда он взялся-то». Да, ты, Ком тоже хороший ревец, попадется, не сорвется. Вот один здесь я объявился. Делайте с ним, как хочешь, со своим-то, а я уж с той сволочью я не буду нянчиться. Да это что ж за паскудство такое с кабачиком, говорит, связалась, не нашла себе похуже? Ну что же тут делать с такой подлостью? Ну, как его тут устранить откатать ее за эту кабачнику? Да ты даже стыд-то, и на улицу нельзя пройти, и все на нельзя зайти-то. Да что, говорит Петр, завтра в Сенат заявись, что такой-то человек имеет заговор на императора. Вот представь такую бумажку, сразу его в темную полоску ты и...» «Ладно, собирают Сенат. Заявляет он такую историю в Сенате. Так, мол, и так такой-то человек имеет заговор против власти» конечно. На завтра приходят задармы. Человек 6-7. стучат. Что вам нужно? Хозяина нужно. Отворяет им прислуга. Тогда они заходят. Где хозяин? Спит хозяин. Забегают к нему. Он спальня только пробудился. Вы арестованы законом. Захватывают его прямо в Эндих подштанниках, ай да, за что, за что, я что натворил-то, разберутся, что натворил, поворачивайся, не разговаривай, в повозку втолкнули, пошел, только колеса загребели. Это мать его, Лида, узнала, приходит, за что его взяли. Прислуга плачет. Не знаем, за что нашего хозяина арестовали. Увели, посадили в повозку. Она по городу узнавать, куда его увезли Туда-сюда не может точно узнать, куда его увезли. Ну, сообразила она тогда. Заходит в маскерад, в магазин. Генералом одевается. Ревизором Батюрин подъезжает в одну. Давай, показывай, какой день арестован. Заходит к одному, к другому, заговаривает, будто о деле расспрашивает. Ну, добралась в одном месте, где он в одиночке сидит. Спрашивает, а тут кто? Да не знаем, новичок, и секретно очень арестован ваше превосходительство. Уйди, приказывает она этому тюремщику. И начинает заговаривать с арестован. Как с ними это случилось? За что вас арестовали? Поэт дела грудь и подоплека знает. Он ей отвечает. «Ах, ты такой дерзкой молодой человек! Как ты отвечаешь?» «А ты какой всерьез производишь? Что мои тайны? Ты можешь узнать или моему делу можешь помочь, что ли? «Да, твоему делу могу помочь. А ты знаешь, что сегодня и завтра тебе голову на не эшифон». «Нет, я этого не знаю. Ну так вот, знай, тебе грозит смерть, если ты не откроешь мне». Ну, тут он стал помягче, разговаривает, не знаю, говорит, за что взяли, за какое дело, я ни в чем не виноват. Утром я еще спал, пришли, арестовали меня и в темной повозке привезли сюда, и вот сижу в этой одиночке совсем безвинно. Это неверно, говорит. Граф Воронцов тебе дело дал. Ну, может быть, не знаю. Не знаком ли ты был с его дочкой? Она ему. Да, его дочка ко мне ходила. Ага! А тут она достает часы и который взяла у в купальни и подает их ему. Он дерзко толкнул их. Но она ему. Ему Ну вот, говорит. Как гадко ты делаешь. Надень часы и перстень. И это тебе защита от смерти. Как увидят на тебе эти часы и перстень. Не посмеют тебя казнить. Ну, генерал едет Ну вот, проходит там несколько время. Объявляют ему к аффирмацию. Молодой человек, 24 лет, там-то жил. Обвиняется в заговоре на государя. Присуждается ему... Смертная казнь, Ну, спасибо есть за что поблагодарить. Вот утро явился конвой, повели его на площадь. А там и шафот. Там народу собралось, все сенаторы Петр I. Он не знал этой штуки, что его сыну привезли на Эшафот. И мать его тут, в народе. Привезли его и опять к нему обращаются. Сознайся, ты, молодой человек, с кем ты имел заговор? С какими студентами там ходил? и ходи, Государь, ты да хотел убить? ну сознавайся. Ну, он отвечает, я не имел заговора. Ах, ты хочешь не сознаваться? Пиши решение. Смертная казнь. Подписали. Вот писали. А там и петля висит. Хорошо. Начал священник его напутствовать. Сознайся во грехах, чада мою. Покайся, я свидетель один перед Богом. Я ничего не сознаюсь, ничего не знаю. Я буду помирать невинным. Ну, сейчас, значит, к аффирмацию прочитали, и палачи надевают пропускную ему рубаху. Да, хотели надеть только петлю, Смотрим на шею его царский портрет. Гермаль. И орел. его императорского величества Петр Алексеевич Романов. Руку наложили, а на руки перстень. На вставке тоже. Петр Алексеевич Романов. печать Палач закрыл их. Не могу говорить, Ваше императское величество, заслуги Ваши подвергать казни. Как? Да вот так. Извольте. Извольте поглядеть. Подходят. Глядят. Действительно. Часы и перстень его. А она вышла, Лидия? Видишь, кто это тебе приходится? Да за такую сволочь воронцову сына своего хотел убить. Как так, сына? Какого сына, Петр? Говорит. А знаешь, купальню прям ему на отрез. Он схватился, давай на извозчика и воронцов тоже заим, а она взяла сына своего Павла Петровича и привезла в погребок опять. О, какая хитрая это, а то пропал бы человек. Да. Видишь, как подстроили себя покрывать? Да не вышло. Недаром она перстень и часы у его вырядила.